Глава четвёртая. Отом. Я резко вскинула голову. Что? Конор не сводил мрачного взгляда с Уэстана. Это я с ним сделал. Он покачал головой. Уэс здесь из-за меня. Конор, это не твоя вина. Он вступил в армию из-за меня, чтобы меня защитить. И посмотри, к чему это привело. Он побежал за мной, когда я пытался спасти ребёнка. Ой, я увидел, что уже слишком поздно, что того малыша не спасти. И я это знал, но мне нужно было стать кем-то, продемонстрировать ответственность. Бредберри погиб. Я не успел его спасти, поэтому попытался спасти того ребёнка. В глазах у него заблестели слёзы. Он отвернулся к окну и правой рукой стал машинально водить по массивной конструкции, охватывающей его левый локоть. Дело было безнадёжное, но я не остановился. Я продолжал бежать, и Уэс побежал за мной. Боже, этот парень умел бегать. И он успел. Он был в полном снаряжении и весом под сотню фунтов. Я стартовал на 5 секунд раньше его, а он всё равно меня догнал. Этот мальчик умер, потому что был обречён с самого начала. Было уже поздно его спасать, но Уэс спас меня. Он заслонил меня от взрыва, мать его, прикрыл меня собой, и все осколки достались ему. Вот почему я сейчас стою здесь, а он лежит там. Он молк, согнулся пополам, его плечи сотрясались от рыданий. У меня перед глазами всё поплыло от подступивших слёз. Я встала и обняла Конора. Мне жаль, пробормотала я, уткнувшись лицом ему в макушку. Мне так жаль. Жаль. Не то прорыдал, не то огрызнулся Коннор. Жаль, что на твою долю выпали такие испытания. Мои испытания? Ничто. Ты ничего не понимаешь, Отом, чёрт возьми. Я ведь был там, на земле Сирии, а потом в больнице в Германии я видел, что с ним сделали. Я видел, как его бедро развалилось, чуть ли не пополам, как из него текла кровь. Я видел пулевые отверстия на его спине. Знаю, сколько их было. Знаю, доктор Кей не говорит о том, насколько серьёзно ранение у Эса, но он никогда не будет ходить. Это как пить дать. У меня в ушах зашумела кровь. Я попятилась тогда, мои ноги наткнулись на стоявший у кровати стул, и я плюхнулась на него. Ледяной ком в груди мгновенно разросся. Мороз побежал по коже, дыхание перехватило. Я даже не могла моргнуть из-за всплывшего в памяти видения. Оэстон бежит. Боже, этот парень умел бегать. Он бежал, перепрыгивая через препятствия. Он делал всего 7 шагов, в то время как остальные бегуны делали 8. Он прыгал с кошачьей грацией. Одна нога взлетала вверх, другой Оэстон отталкивался от земли. Под бронзовой кожей перекатывались и растягивались мускулы. Вот Уэстон вырывается вперёд в эстафете. Никто не мог с ним тягаться, потому что он был слишком быстрым, быстрее всех. Он был в полном снаряжении, весом под сотню фунтов. Я стартовал на 5 секунд раньше его, а он всё равно меня догнал. Нет, прошептала я, накрывая руку Уэстона своей. Вся его сила Мощь и скорость исчезли. Его пальцы стали вялыми и безжизненными. Я крепко сжала его ладонь и покачала головой. Нет. Не говори так, Конор. Мы ещё не знаем. Я знаю, возразил Конор хриплым голосом. Знаю. Я слышал, что говорили немецкие врачи. Оэс не встанет с этой кровати. Никогда не сможет стоять и ходить. Больше никогда не примет участия ни в одном забеге. Никогда. Я всё качала головой. Нет. Ты этого не знаешь. Его ввели в комо, чтобы стабилизировать. Доктора ещё будут делать тесты, ещё ничего не кончено. Они ничего не могут сказать наверняка, пока он не очнётся. Я знаю, что слышал и что видел. Видел, что случилось по моей вине. Конор уронил голову на грудь. С Уэсом покончено. Отм. С ним всё кончено, чёрт побери. Не говори так, воскликнула я, крепче сжимая руку Эстана. Ничего ещё не кончено. Что бы ни случилось в будущем, он поправится. Ну а со мной покончено. Всё, привет. Конор встал, тильной стороной ладони вытер один глаз, потом второй. И с нами всё кончено. Чувство вины пронзало меня как удар тока. Я отдёрнула руку от руки Уэстона, а Коннор направился к двери. Подожди. Ты что? Уходишь? Я возвращаюсь в Бостон. Я вскочила со стула и преградила ему путь. О чём ты говоришь? Ты не можешь оставить Уэстона вот так. Не могу оставаться здесь и видеть его в таком состоянии. Но, Конор, прошептала я. Он же твой лучший друг. Ага, и погляди, до чего я его довёл. Он посмотрел на Уэста на сверху вниз, и на его скулах заходили желваки. Я не могу здесь оставаться. Процедил он сквозь зубы. Я еду домой. Он сделал шаг к двери, но я его оттолкнула. А как же мы? Господи Иисусе, отом. Нет никаких нас и никогда не было. Меня словно ударили по лицу. Что это значит? О чём ты? А вот только я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Больше никаких секретов. Я расправила плечи. Оэстон, тебе рассказал? Да. О чём? о том, что случилось в ночь накануне вашего отъезда на фронт. Конор нахмурился. «Не знаю, о чём ты говоришь. В ту ночь я напился в стельку». Потом его губы искривились в неприятной усмешке. «А что, той ночью я снова что-то испортил?» «Нет, я...» «Во рту у меня пересохло». «Слушай, сейчас не самое подходящее время, чтобы об этом рассказывать». Всё так запуталось. Но я больше не могу жить с этими тайнами. Мы поцеловались. О, Эстон и я. В ночь накануне вашего отъезда. Я перевела дух и заставила себя договорить до конца. Вообще-то это было больше, чем просто поцелуй. Мы не переспали, но... Одно долгое мгновение Коннор смотрел на меня с совершенно нечитаемым выражением лица, потом перевёл взгляд на О, Эстона, снова на меня и наконец издал хриплый безрадостный смешок посмотрел в потолок и сказал господи боже прости сказала я мне так жаль конар я напилась мне было страшно за вас обоих это не оправдание но так уж вышло и я беру на себя ответственность за свой поступок я умолкла потому что на лице конора отразилась злость Он тебе ничего не сказал? Да. Ни черта, он мне не рассказал. Я думала, ты из-за этого так расстроился, из-за меня, из-за тебя. Конор покачал головой. Ты не понимаешь, о том. Мы с Уэсом Что? Конор посмотрел на меня. В его зелёных глазах я прочитала бесконечную усталость. Ничего. Это не моё дело. Выходит, что это никогда не было моим делом. Я всегда лишний. Но я втянул тебя во всё это, и мне очень-очень жаль о том. О чём ты? Между нами всё кончено, заявил Конор. И это к лучшему. Сейчас ты не понимаешь, но позже поймёшь. Скоро. Он направился к двери. "Подожди", окликнула её его. "Конор, пожалуйста, не уходи вот так". Он замер, уже взявшись за дверную ручку, потом проговорил: "Я ухожу. А ты оставайся с Уэсом. Пожалуйста, не отстанься с ним и не выпускай его руку отом, что бы ни случилось. Не отпускай его". Он вышел, так и не обернувшись.